Часть 3. Жизнь после смерти. Тёмный. Впервые услышав звуки тьмы и тишины внутри себя, маленький ум устремился к свету, к добродетели, силе, красоте. Вспышка света не смогла удержать меня. Всеобъемлющая тьма притянула меня. Тьма безграничной вечности затмевает прошлое. происходящие и ещё не случившиеся. Выбрав безграничную тьму, я стал тем, кто есть сейчас. Я стал тёмным. Божественная и дьявольская лишь малая часть. Божественное раздаю легко, при встрече с дьявольским предпочитаю исчезнуть. Глава 10. Жизнь призрака. В некотором смысле каждый из нас призрак. Единственный вопрос в том, есть ли у этого призрака тело. Кто такие призраки? Они присутствуют в фольклоре всех культур. Наверное, в мире нет человека, который в детстве не слышал множество страшилок о призраках, об их жизнях, выходках и странностях. Так кто же такие призраки? как они появляются. В чём основа их существования и почему они вообще есть в нашем мире? В настоящее время наше понимание ограничено потому, что мы воспринимаем ту жизнь, которая воплощена, то есть обладает формой. Дело здесь не в предрассудках, просто таков наш опыт. Но жизнь не ограничивается формой. Вот почему есть то, что обычно называют призраками. Алжир застенчивый мужчина пришёл в больницу на медицинский осмотр. Им занялась красавица медсестра. Она проверила его давление, поставила клизму, взяла кровь и мочу на анализ и так далее. Затем она на минутку вышла. В её отсутствие, пока пациент ещё не мог встать с постели, его кишечник взбунтовался против совершённых над ним надругательств и выразил своё возмущение прямо на постели. Мужчина не мог ничего поделать. Как и было сказано, он был застенчивым И потому чрезвычайно смутился. Он не хотел, чтобы красавица медсестра увидела всё это безобразие. Услышав её приближающиеся шаги, он сорвал с кровати всё постельное бельё и выбросил его из окна пятого этажа. Под окном проходил другой мужчина. Он возвращался с вечеринки. Мир так несправедлив. Человек вынужден ходить прямо по круглой планете, которая ещё и крутится. С огромным трудом тот человек шёл по тротуару, И вдруг ему на голову приземлилось то самое постельное бельё. Бедолага закричал и попытался отбиться от нападения. Борьба заняла несколько минут. Когда он наконец высвободился, подбежали охранники и спросили: "Что тут стряслось?" Ошарашенный, он взглянул напросто и не ответил. Кажется, я выбил всё дерьмо из какого-то призрака. Да кто же такие призраки? Каждое существо представляет собой сочетание времени памяти и энергии. Один из этих трёх компонентов время вам не подвластен, но то, как вы проживаете жизнь, определяет, сколько памяти и энергии вы собираете или растрачиваете. Скажем, при высокой активности и некотором сосредоточении вы расходуете много памяти про рабдха кармы очень быстро. Если вы её израсходовали, но при этом не способны открыть склад санчита кармы, то вы преждевременно умираете. поскольку ваша память исчерпана, хотя энергия всё ещё интенсивна. Также, когда ваша память исчерпывается, вы можете превратиться в овощ, но в итоге всё равно вскоре умираете. Если память разрушена, вслед за ней разрушаются и многие другие функции. Однако в том случае, если ваша энергия исчерпана, а память всё ещё присутствует, то вы умрёте, но продолжите существовать в том виде, который мы называем призраком. Призрак это бестелесное существо, у которого не хватает энергии на поддержку всего физического тела. Но его память всё ещё настолько сильна, что другие люди могут его чувствовать. В некотором смысле можно сказать, что каждый из нас призрак. Единственный вопрос в том, есть ли у этого призрака тело. Все существа и воплощённые и нет живут согласно своей кармической структуре. Единственная разница в том, что при наличии тела у вас есть больше возможностей воспользоваться свободой воли. Вот и всё. То, что вы называете призраками, это как проёло существа, которые оставили своё тело неестественным образом по причине несчастного случая, болезни, самоубийства или убийства. Их тело пострадало настолько, что оказалось неспособным поддерживать жизнь, но при этом осталась сильная незавершённая прораптха. Тенденции таких существ чрезвычайно сильны. Их присутствие ощущается как особенно тяжёлое. Они проявляют повышенную активность, так что вы легко можете почувствовать или даже увидеть их. Существование в форме призрака считается нежелательным. потому что может растянуться на долгое время без всякой необходимости. Скажем, человек умер, не исчерпав некоторое количество прараптхи. Останься он в физическом теле, его прараптха могла бы продлиться ещё 20 лет. Лишившись физического тела, он оказывается под властью тенденций и не может растворить карму путём сознательных действий. В итоге то, что раньше заняло бы 20 лет, теперь займёт 200 или 2000. У призрака не может быть сознательных намерений, потому что у него больше нет интеллекта. Им движут тенденции. Скажем, при жизни у человека была привычка щипать людей, и даже после того, как он лишился тела, привычка осталась. Неважно кого, лишь бы ущипнуть. Или, скажем, человек всю жизнь хихикал, его призрак тоже будет хихикать. Эти действия происходят по причине тенденций, а не осознанного намерения. Увидев призрака, вы из-за своих собственных предрассудков и ограничений можете впасть в жёсткую паранойю. Как правило, психологическая реакция людей такова, но она не имеет никакого отношения к этому существу. Представьте, что вы вдруг увидели, что некто парит вокруг, а не ходит. Вы испытываете все виды странных эмоций, но это не обязательно и не имеет отношения к призракам. К сожалению, их дурная слава вызвана тем, как на них реагируют люди. Слово призрак или привидение всего лишь грубый термин для обобщения всех бестелесных существ в одну категорию. Однако они сильно отличаются друг от друга по разным признакам. Каково их происхождение, на что они способны и куда направляются? Есть те, кто потерял тело прежде чем исчерпал прораптху, и теперь вынужден блуждать без цели. есть йоги без тела, которые странствуют в поисках возможности растворения. Также есть небесные существа, взявшие отпуск. Есть и другие призраки, но они пребывают в совсем ином измерении и никоим образом не влияют на вашу жизнь. Также есть некие силы, способные по собственному желанию принимать почти любую форму. Люди часто воспринимают их как божеств. Таким образом, В эдмире есть много разных бестелесных существ, и не следует сводить их к одному знаменателю. Для того, чтобы научиться отличать один тип бестелесного существа от другого, требуется серьёзная работа. Традиционно разные уровни бестелесного существования подразделяли на бхуту, предху, писачи, чауди, якшу, кинару, ганхарву, деву и так далее. Все они находятся на разных ступенях эволюции. или можно сказать, в разного типа путешествиях. Кто-то путешествует первым классом, кто-то вторым, кто-то экономом, а кто-то находится в плохом состоянии, которое можно назвать адом. По сути, все они в отпуске. Но этот отпуск когда-нибудь закончится, и они примут новое физическое тело. Никто не останется бхутой, предхой, якшей или ганхарвой навсегда. Он или она наслаждаются этим состоянием или страдают от него, а затем снова воплощаются. Для простоты можем назвать небесными существами всех тех, кто осознанно отказался воплотиться в теле и ищет возможности раствориться. У них есть некоторая свобода выбора, потому что они жили и умерли в некотором смысле осознанными. Другими бестелесными существами движет лишь компульсивность, как и вами. Среди них есть те, с которыми ваш контакт наиболее вероятен. Напомню, для простоты мы можем разделить их на три типа: интенсивные, умеренные и кроткие. Интенсивные существа проявляются активнее других. Люди могут почувствовать их присутствие, они могут даже принять форму, которую вы воспримите как физическую. Умеренные существа не такие, но они способны устроить так, чтобы с людьми произошли какие-то события. Если вы вступите в прямой контакт с интенсивными, с вами наверняка произойдёт нечто пугающее. Тенденции интенсивных призраков чрезвычайно сильны, так что действуют и реагируют они соответственно. Некоторые из них спокойны, но большинству свойственна некая компульсивность. Когда вы сами того не зная встречаетесь с умеренными призраками, случаются некие препятствия или помехи. Например, у человека подскакивает температура или он впадает в беспокойство без всякой на то причины. Не то чтобы призрак садится вам на шею, но эта энергия может побеспокоить вашу систему, потому что в некотором смысле призраки есть повсюду. Многим из них не хватает сил на сохранение индивидуальной формы, но они присутствуют. Кроткие призраки не оказывают на вашу жизнь почти никакого влияния, разве что вы относитесь к тем немногим людям, что суперчувствительны. Именно для того, чтобы очиститься от подобных воздействий и проводится ритуал Клеша-нашана. Вопрос здесь в том, чтобы отделить психологический феномен от реальности. Это серьезный вызов, потому что каждый чудак уверен, что видел призрака или одержим им. Глупо было бы полностью это отрицать. Хотя эти существа не способны на осознанное намерение, они могут сделать что-то под влиянием компульсивности. У них есть тенденция искать свою собственную генетическую память, так что они бродят около мест, с которыми связаны их воспоминания. В других местах им возможно некомфортно. Есть ли у них цель навредить вам? Нет. У этих существ вообще нет тенденции как-либо взаимодействовать с людьми. У них нет различающего интеллекта, на основе которого они решают, я хочу взаимодействовать с тем или этим человеком. Такой подход — часть вашего собственного психологического процесса. Думаю, дело в следующем. Люди воображают, что призраки только и ждут, чтобы наброситься на них и каким-то образом навредить. Такое мнение создано людьми, желающими на этом заработать. Можете называть их призраками, призраками и коммерсантами. Также сыграли свою роль в фильмы, где умерший человек сидит на облаке, желая побеседовать с вами или услышать ваши слова. Все эти вещи глубоко повлияли на психику людей таким образом, что они не могут провести границу между реальным и воображаемым. Психологическая реальность человека так правдива для него, что он уверен: это и есть правда. Всё это сделало страшилки о призраках чрезвычайно популярными. Индийцы хранят строгие запреты, связанные с местами захоронения. Выбрав территорию, где они собираются оставлять мёртвые тела для птиц или других существ, они запрещают всем туда входить. Первая причина ваша собственная безопасность. Вторая причина заключается в том, что не следует беспокоить мёртвых. Следует позволить им спокойно отработать оставшееся в этом мире время. По традиции крематории располагались за пределами поселений людей, и это не случайно. Мёртвым нужно дать пространство это очень мудрый подход. Люди иногда спрашивают: все бестелесные существа принимают форму человека или есть бестелесные существа не люди? Нет такого явления, как бестелесные существа не люди. Например, способен ли кузнечик продолжать прыгать без тела? Вряд ли. Есть некоторые исключения из правил, например, кобры. Мы уже говорили о том, что у кобр и коров может быть тонкое тело. Так говорить не совсем правильно с логической точки зрения, но смысл в следующем. Как в мире людей есть человеческие призраки, так и в мире змей есть призраки змеиные, способные вселяться и в человека. В индийской культуре В Шрираку известно такое явление, как Нагадоша. Нагадоша случается, когда вас каким-то образом касается бестелесная кобра. Напоминаю, важно понимать, что бестелесное существо не способно на намерения, так что у него нет собственного намерения, но есть тенденции. Если вы вступаете с ним в контакт, оно может воздействовать на вас. Нагадоша в особенности поражает определённые слои вашей кожи, и как проявление вызывает сыпь. Она похожа на псориаз, но на самом деле им не является. Кожа начинает шелушиться чешуйками. Также возникает странное чувство неподвижности и движения, которое при неправильном подходе может привести к психическому расстройству. Бывает, что нага доша вызывает у людей серьёзные затруднения в области слуха. Я видел людей, которые излечились от этого лишь тем, что проводили нага пуджу и тому подобные ритуалы. Период воздействия бесстелезной кобры на человека колеблется от 27 до 54 дней. Он не очень велик, поскольку её структурная целостность неустойчива. Но нага доша, болезнь, вызванная воздействием, может длиться долго. Я говорю о тех случаях, когда оно приносит вред. Но оно может быть и полезным. В этом случае вы увидите, что сила вашего позвоночника возросла, его функции улучшились. а ваше восприятие обострилось. Все это возможно потому, что кобра, лишившись тела, еще какое-то время присутствует в этом мире. Поэтому если в Индии находят мертвую кобру, то для нее проводят полноценные похороны. Я испытал на себе как положительное, так и отрицательное воздействие кобр. Однажды это убило меня, но сразу же изменило мою жизнь во многих отношениях. После освящения Дхиана Линги... Моё здоровье сильно пошатнулось. Мы делали многое энергетических практик для восстановления. Некоторые люди, можно сказать, посвятили мнему выздоровлению жизнь, но кое-какие части моего тела, особенно место справа от пупка, были как вакуум и создавали проблемы. Там начали формироваться опухоли. Они возникали за один день и через несколько дней исчезали. Доктора говорили, что количество эритроцитов в моём организме Желудочно-кишечный тракт был чрезвычайно высоко, потому что функции печени начали отказывать. Мы могли бы поправить ситуацию, но для этого я должен был посвятить месяц или два самому себе, но расписание мне этого не позволяло. Так что моё состояние ухудшалось. Урывками, на скорую руку мы чинили мой организм то здесь, то там, но не уделяли ему необходимого внимания. Одной декабрьской ночью 2001 года я лежал в своей спальне в центре йоги Иша. Было 4 утра 45 минут. Открыв глаза, я увидел рядом огромную бестелесную кобру. Она была больше обычной. Ее капюшон был поднят. Я всегда держал маленькую медную кобру рядом с постелью. Каждый день она желала мне доброго утра. И вот теперь передо мной была эта с огромным капюшоном. Я посмотрел на неё. Она подползла ко мне и укусила вместо рядом с пупком. И я закрыл глаза. Кобра какое-то время оставалась в комнате, а потом удалилась. Больше я её никогда не видел. От укуса у меня остались раны. Четыре следа от клыков, окружённые кровоподтёками. Я даже показал их некоторым людям. Однако с того дня вакуум исчез. Таинственная или небесная кобра исцелила меня. Трудности призраков. Большинство людских жалоб на то, что они слышат или видят призраков, и те причиняют им вред, индивидуальные проекции. Однако реальность за пределами физического тела действительно есть. Повторю. Большинство бестелесных существ не имеют собственного намерения и потому не могут навредить человеку. Однако они могут стать причиной вреда. Они не убьют вас с прямым действием, но могут вселиться в вас или создать пугающие ситуации, которые иногда приводят к фатальным последствиям. Одержимый призраком, как правило, вскоре умирает. Призрак создает такую ситуацию, что человек падает в колодец, бросается с горы или что-то вроде того. Бестелесное существо подчиняет ваш разум, эмоции, тело. Какая-то часть вас, возможно, ещё борется, но призрак способен заставить вас сделать шаг с горы и рухнуть вниз. Это не его тело, ему не больно, но вы в процессе умираете. Это всё равно что чужой человек садится за руль вашей машины. Он её не бережёт и едет, не разбирая дороги. Но это не значит, что призраки могут вытворять подобное с кем пожелают. В человеке должно быть какое-то уязвимое место. Если человек устойчив, все эти влияния не имеют над ним никакой власти. Если он медитирует и в нём присутствует некоторая медитативность, он не может быть одержим никем. Это невозможно. Но призраки могут ужаснуть вас одним своим появлением в чрезвычайно искажённой форме. Скажем, вы выходите на улицу и видите искажённое существо. Ему не обязательно что-то делать. Оно может просто стоять у вас перед глазами. Когда перед вами стоит некто, держа в руках свою голову, этого достаточно, чтобы привести вас в ужас, не так ли? Если вы безупречно уравновешенный человек, то, возможно, просто посмотрите на него и пойдёте своей дорогой. Тогда оно ничего не сможет поделать. Управлять безголовым существом проще всего спросить его. Но если вы из тех, кто пугается, то одним своим появлением, то здесь, то там, призрак может убить вас психологически. Страх и ужас сами по себе смертельное оружие. Призраки даже не способны увидеть вас как физическое существо. Они видят вас как энергетическую форму. Возможно, вы слышали, что кто-то был одержим призраком или что призрак его мучил. Возможно, вы даже наблюдали такие ситуации. Как правило, такое происходит лишь в том случае, когда у человека есть некая связь с энергией призрака, например, кровное родство или кармическая субстанция. В некотором смысле призраков притягивает к конкретному человеку. Скажем, в вашей семье кто-то умер, исчерпав свою прараптху лишь наполовину. Если вы по незнанию наденете его одежду, призрак притянется к вам. Не то чтобы он вас разыскивал, дело всего лишь в том, что в одежде остался след его тела и энергии, а у него есть тенденция притягиваться к ним. Вот почему в традиции говорится: не следует носить кольца умерших. Если человек умер, когда его прораптха карма была ещё сильна, и вы надеваете его кольцо на свой средний палец, то этому призраку очень легко вселиться в вас. Вы становитесь крайне уязвимы. Призрак не пытается мучить вас, он вообще ничего не пытается, у него нет намерений. Он просто функционирует, движимый своими тенденциями, и это в некотором смысле обернется для вас пыткой. При отсутствии упомянутых связей даже не возникнет ситуации, в которой какой-то призрак... приблизится к вам, начнёт причинять страдания или предстанет в видимой форме. У человека, который развил свою осознанность до такой степени, что способен видеть бестелесных существ, не возникает с ними никаких проблем. Так что у вас нет необходимости предпринимать что-то для защиты от призраков. Вопрос защиты встаёт лишь в том случае, Если ваша работа подразумевает взаимодействие с ними, попытки привлечь их и что-то с ними сделать, в противном случае вам не о чем беспокоиться. Когда вы становитесь медитативными, призраки не могут причинить вам вреда и, кстати сказать, становятся приятными спутниками. Если вы не медитативны, то можете носить на теле рудракшу или кулон лингабхаирави. Таковы простые способы защитить себя. Чего не следует делать, так это носить металлические кольца на большом пальце. Такова новая мода у последователей New Age, не имеющих никакого представления о её последствиях. Не знаю, кто их на такое вдохновил. Может быть, это случайность. Вы знаете, что таким образом вы закрепляете все влияния, какие только можно закрепить. Нигде, ни в одной культуре люди не носили колец на больших пальцах. Делая это, вы привлекаете к себе силы, которые выходят за пределы вашего понимания и контроля, и они вовсе не обязательно дружественные. Они могут вызвать болезни, несчастные случаи, серьёзные жизненные препятствия. Не носите металл на большом пальце никогда. Это делают только те, кто активно занимается колдовством или тёмными искусствами. Решение для призраков. Бестелесных существ можно поймать. Тот, кто практикует тантру или искусен в оккультных науках, способен это сделать. Даже такой великий святой, как Садгуру Шри Брахма, угодил за решётку по вине незрелой социальной системы во время британского владычества. Подобным образом можно поймать и призраков. Если со мной есть существо, которое может добраться куда угодно, Не нуждаясь ни в теле, ни в транспорте, представьте, сколько всего я могу сделать с его помощью. Но я никогда не использую призраков таким образом. Я заинтересован лишь в их освобождении и взаимодействую с ними только на этом уровне. Однако есть люди, которые используют бестелесных существ. Например, помещают призраков в человека, от которого хотят что-то получить, и человек делает то, что им нужно. Починение бестелесного существа имеет свои границы. Никого невозможно держать в ловушке вечно. В крайнем случае, призрак освободится после смерти того, кто его поймал. Но большинство оккультистов теряет свою силу до смерти, вернее, теряют способность управлять ею. Когда это происходит, призраки освобождаются сами. Как правило, Призраки не кружат вокруг практика оккультизма, они легко его чувствуют. Неосознанное, невежественное существо может угодить в ловушку, но тех, у кого есть немного сознания, не так уж легко поймать. Призраки знают, кто есть кто, чувствуют энергию и проявляют осторожность. Поимка бестелесных существ ведёт к крайне негативной карме, потому что они совершенно беззащитны. Духовный человек никогда не станет делать ничего подобного это так же подло как расплевать ребёнка расплата за подобное действие может настигнуть в любой момент хотя такие люди как правило берегут себя и используют собственную систему защиты некоторые культисты получают огромное удовольствие от мучения другого существа некоторые используют его с целью разбогатеть как правило все они умирают ужасной смертью последствия настигают их рано или поздно. Нужна ли призракам помощь? Можно ли растворить их? Да. Разница между воплощёнными и бестелесными существами заключается лишь в том, что у первого есть большая свобода действий. По мере роста вашей осознанности увеличивается и свободы. Когда ваша осознанность притупляется, у вас становится меньше свободы. Воплотившись в человеческом теле, вы можете либо развиваться, либо деградировать. Вот в чем красота обладания умом, способным различать и выбирать. Если вы, будучи человеком, не используете свою способность осознавать и различать, и таким образом тратите свою человеческую жизнь зря, то ваша песенка спета. Что касается бестелесных существ, то они могут существовать лишь с тем уровнем осознанности, с которым ушли люди. из человеческой жизни они не могут развить или потерять осознанность, поскольку пребывают в неком подобии чистилища, в лимбо. Это состояние застоя, подобное лампочке. Оно длится, пока лампочка не сгорит. Лампочка не решает гореть ей или погаснуть, она горит столько, сколько ей отведено. Подобным образом бестелесные существа не могут ни развиваться, ни деградировать, они лишь проживают то, что есть. даже те у кого есть некая осознанность мало могут сделать для своего развития единственная причина по которой они способны сохранять форму отделённую от остального существования это их кармическая структура они лишились физического тела но кармическое тело ещё присутствует и потому сохраняется форма и индивидуальность как и людям Призракам что-то нравится, что-то нет, они подвержены страстям и желаниям. Но те бестелесные существа, которых мы называем небесными, жаждали чего-то высшего и направились в соответствующую сторону. Но им тоже не помешает некоторая помощь. Вот так всё устроено. Кто-то хотел стать богатым человеком и разбогател. Но только богатый человек знает свою борьбу и проблемы. Уличному нищему трудно поверить, что у человека за рулём Мерседеса тоже есть трудности. Однако они есть. Богатый знает, что богатство ни к чему его не приведёт, не поможет ему стать счастливее, и потому ему проще осознать необходимость обратиться внутрь себя. То же самое происходит и с небесным существом. Что касается растворения такого существа, мы лишь разрушаем его карму. Как разрушить чью-то карму? Карма хранится на уровнях ума, физического тела, ощущений и энергии. После утраты физического тела ощущения исчезают, остаётся ум, но он лишился своей логической природы. Так что, по сути, карма бестелесного существа сосредоточена в энергетическом теле. В древности куртизанки носили изысканные украшения, которые использовали для изощрённой игры с приходящими к ним мужчинами. Всё тело куртизанки покрывалось сетью украшений. Требовалось несколько часов, чтобы снять их. Как бы мужчина ни пытался, ничего не выходило. Но женщина знала способ. Почувствовав, что подразнила клиента достаточно, она просто расстёгивала одну особую булавку, и вся сеть украшений спадала с неё. ментальное и энергетическое тела подобно украшениям куртизанки. Вся ваша карма держится на нескольких булавках. Эти булавки определённые точки в вашем теле. Можно сказать, что это чакры. Не обязательно те самые 7 чакр, есть и другие точки. Достаточно вырвать шнур из розетки, и кармическое тело разрушится. Многие шарлатаны болтают про активацию чакр, и всякие безответственные манипуляции с ними. Это крайне опасно. Невежественное вмешательство в такие сферы может обернуться катастрофой. Чакры подобны булавкам. Стоит мне сделать одно движение, и я освобожу вас, но вы лишитесь своего физического тела. Да, вы освободитесь, но с точки зрения мира вы будете мертвы. То же самое можно сделать и для бестелесных существ. Все существа стремятся к растворению, осознают они это или нет. Из-за своих ограничений, страхов, непониманий они думают, что ищут что-то другое, но это не так. Нам было бы очень легко растворить вас, но тогда у нас в руках осталось бы ваше мёртвое тело. Вот почему Гуру всегда дожидается момента, когда тело человека достигнет определённого состояния. В момент смерти Он вмешается и сделает то, что должен сделать. Может быть, из-за этого вы умрёте на несколько дней раньше, но он растягнёт булавку и полностью растворит вас. Растворение застывших существ. Я встречал многих бестелесных существ и взаимодействовал с ними. Особый случай был с североамериканским индейцем. Этот народ всегда изображают как очень гордых, выносливых и сильных людей. Они были хорошими воинами, честными людьми, гордились своей культурой. Такой муж уже драться с вами сегодня, но стоит вам завтра назвать его братом, он будет готов отдать за вас свою жизнь. Таковы индейцы. Для них убивать и умирать в бою было честью. Они и не подозревали, что кто-то может явиться на их землю и захватить её. И это было за пределами их понимания. Они воспринимали землю как жизненную силу, питающую их. Эти люди принадлежали к одной из тех культур, где при упоминании о боге не поднимали глаз к небу. Индийцы смотрели на землю как на силу, которая создала и взрастила их. В Америке, на юге Теннесси, есть так называемая дорога слёз. В середине XIX века целые племенные народы были вытеснены на запад, чтобы освободить место для европейских поселенцев. Так что по той тропе шли племена. У них отняли оружие, потому что с оружием они были опасны. А без оружия они не могли охотиться и добывать пищу. По пути старые и слабые умирали от голода. У всех американских индейцев было принято ухаживать за тем местом, где они хоронили своих мёртвых, и потому люди плача несли на руках своих умерших, чьи тела гнили и распадались. Когда индейцы дошли до отведённого им места, около 70% из них были мертвы. Вот почему эта дорога называется дорогой слёз. Эти индейцы были очень привязаны к земле и чувствовали её. Их религия, ритуалы, тайные учения, практики всё было посвящено земле. Их связь с ней была чрезвычайно глубока. Страдая, они оставляли за собой небольшие озёра страдания. Они там есть до сих пор. Несколько лет назад я оказался в Теннесси, в горах Апалачх, и увидел там человека, облачённого во все ригалии древних североамериканских племён. Он стоял прямо, застыв в позе отчаяния и стыда. Он застыл в одной позе, застыл во времени. Когда я вижу кого-то в состоянии чрезмерной подвижности или напротив, чрезмерной неподвижности, я обращаю на них пристальное внимание, потому что обе эти ситуации указывают мне на возможность что-то предпринять. Я не могу пройти мимо этих людей. Движение, не доходящее до крайности, ничего особенного не означает. И так в тот момент я осознал, что тот человек стоит 200 или 300 лет и увидел почему. Он был правой рукой и защитником своего старшего брата, вождя племени, и считал это великой честью. В традиции североамериканских индейцев брат вовсе не обязательно тот, кто рождён от тех же матери или отца. Вы можете выбирать братьев так же, как выбираете друзей. Этот человек глубоко чтил своего брата, считал великой честью быть его помощником и защитником. Потом произошла такая ситуация: Он назначил вождю встречу с какими-то военными белыми людьми, а те обманули его и убили. Чувство вины, горя и стыд, которые испытал младший брат, были так велики, что он просто застыл на месте в позе отчаяния и простоял так несколько веков, пока я его не встретил. Конечно, я говорю не о физическом теле. Земля вернулась к земле. Я говорю обо всём остальном, чем он являлся в момент смерти. Я решил, что пора ему сдвинуться с места и помочь ему выйти из этой ситуации. Слишком долгое пребывание в состоянии стыда и поражения это плохо. Вот стих, который я написал после этой встречи. Америка. Задумчивая тьма этих лесов напитана кровью тех, кто здесь жил. В переплетениях ветви поваленного дерева застыл дух павшего индейца. О, братья, вы восприняли не за тех, люди, что пересекли океаны, жадность к золоту и землям сгубили дух мудрости и благодать. Дети тех, кто повинён в убийстве, не запятнаны ошибками предков, но те, кто жил, питаясь молоком мужества и гордости, стоит как духи поражения и позора то убитые и убийцы обнимите меня позвольте мне успокоить ваши души возможно встреча с тем индианцем самое болезненное переживание в моей жизни с тех пор я начал замечать что в разных регионах Америки есть очень много боли она всё ещё влияет на жизни людей и неважно понимают они это или нет Если даже камень способен страдать, то человек точно не избежит страдания. Безмолвное страдание просто присутствует без всяких видимых причин. Пока есть такие озёра боли, впечатанные в землю, на которой вы живёте, вы не ощутите истинного благополучия. Вы можете построить большой дом, носить с собой ружьё и стрелять в кого захотите. Но если земля, по которой вы ходите, пребывает в таком состоянии, Если вы не умеете позаботиться о материале, который вас создал, то вы никогда не узнаете ни секунды покоя. Расскажу ещё одну историю. Во время освящения Дхианалинги появилась бестелесная женщина, которая часто посещала крышу моего дома. Перед освящением мы провели много ритуалов для бестелесных существ и растворили их. Но эта женщина бродила по близости полтора или 2 года. После освещения моё физическое здоровье было нестабильным, и я не хотел взаимодействовать с ней. У бестелесных существ нет рассودка, есть только жажда. Они подобны людям, которые так одержимы страстями, что теряют представление о жизни. Кто-то хочет пить алкоголь, кто-то жаждет насилия. Призраки делают это не потому, что они хорошие или плохие, у них нет представления о жизни, есть только одержимость. У каждого из них есть своя карма и определённые вассаны, тенденции и призраки всего лишь следуют им. Есть и другие виды бестелесных существ, которые не смогли сохранить человеческую форму и полностью лишились её. Но форма той гостьи сохранила подчёркнутые признаки женственности. Она была невероятно красивой, гораздо крупнее обычной женщины. Она также создавала иллюзию того, что носила прекрасное платье и умела себя подать. Её ваصной была женственность, которая всегда противопоставляется мужественности. Если бы вы попытались флиртовать с ней, то она естественным образом проявилась бы как женщина. Таково было её единственное проявление, и это могло привести ко многим нежелательным ситуациям. При этом она ничего не делала осознанно. Если бы я пригласил её в храм и растворил ту через несколько секунд всё было бы кончено. Но, как я уже упомянул, в те дни после освящения дахианалинги моё здоровье было хрупким и нестабильным, и я не хотел рисковать взаимодействуя с ней. По ночам она расхаживала по коридорам моего дома, её нажные браслеты звенели, дзынь-дзынь. Её шаги по дому слышал не только я, а все постояльцы. Стоило открыть дверь и выйти в коридор, Она появлялась. Обычно она сидела на крыше с несчастным лицом. Я встречал ее там почти два года. Она боялась входить в храм, но продолжала бродить и ждать. Я не предпринимал никаких действий и просто оставил ее в покое. Я немного волновался, потому что в том же доме жила моя восьмилетняя дочь, и она тоже слышала звон браслетов. Бестелесные существа могут причинить вред маленьким девочкам. И потому я предпринял меры предосторожности в комнате дочки. Однако женщина никогда не проявляла никаких признаков ни интереса, ни враждебности. Она просто была несчастна. Я не пытался выгнать её, потому что она явно страдала и как будто чего-то ждала. Поскольку её тело стало чрезвычайно тонким, мне было намного проще растянуть её булавку, чем проделать то же с воплощённым человеческим существом. Я хотел, чтобы она ушла в благоприятной атмосфере, а не в состоянии страха или беспокойства. Так что я просто пригласил её в храм и попросил склониться перед алтарём. Когда она это сделала, я просто выдернул её из сети и растворил. Всё было кончено. Её не стало. Растворить людей, когда они находятся в бестелесном состоянии, намного легче, если есть необходимые условия. Например, если все женщины планеты решат в следующем году отказаться от зачатия, то все существа, которым пора искать утробу, останутся блуждать в промежуточном состоянии, в лимбе. Их бессознательным желанием будет найти утробу, но таковых не окажется. Это будет идеальная для меня ситуация. Я смогу растворить их прежде, чем они начнут очередной цикл. Тем, кто только что умер и бродит вокруг помочь не возможно, потому что они слишком бессознательны. Но когда прараптха карма подталкивает существ к поиску утробы, однако никто из женщин их не принимает, это идеальная ситуация для растворения. В центре йоги Иши есть много девушек, которые отказались от беременности, потому что решили прожить свою жизнь в интенсивной вовлечённости. По сравнению с этой целью их биологическое стремление потеряло значимость. Но если все женщины планеты Эришат отказаться от зачатия лишь на один год, это будет означать, что как минимум 130 миллионов существ будут искать утробу. Можно растворить и тех, кто находится в теле. Проблема в том, что люди до последнего момента не желают отбросить свою личность. Был такой случай. Сёстры Матильда и Агата поссорились из-за наследства и не разговаривали друг с другом 37 лет. Однажды Матильда серьезно заболела и написала своей сестре письмо. Оно начиналось так. «Агата». Она не написала «дорогая Агата», потому что все еще злилась. «Теперь, когда я умираю, я прощаю тебе все те гадости, которые ты мне сделала, Матильда». Потом немного подумала и добавила. Пост скриптум. «Если я все же выживу, то мои проклятия остаются в силе». «Когда смерть стучит в вашу дверь», Вы естественным образом сосредотачивайтесь на жизни и обращаете взгляд внутрь, потому что от внешнего мира больше нет никакого толка. Когда люди приближаются к смерти, их личность спадает с них как одежда, и претензии, которые они имеют к внешнему миру, теряют значение. Нирманакая В духовных кругах всегда ходили истории о йогах, которые жили на земле много лет назад. Но и сейчас изредка появляются, поскольку обладают способностью материализовывать и растворять свои тела по собственному желанию. Сегодня такими людьми очень интересуются, потому что повсюду слишком много разговоров о Бабаджи. В Индии популярные истории о нём пересказываются снова и снова. Говорят, что есть человек, который живёт вечно и появляется, когда ему заблагорассудится. Это неправда. Люди зачарованы такими историями, потому что они обожают легенды. Живые примеры их не впечатляют, потому что легенды можно искажать, переиначивать, непропорционально раздувать и так далее. Попробуйте преувеличить что-нибудь относительно меня. Я настучу вам по голове и скажу, что это неправда. Запутанность на эту тему возникает, потому что есть йоги, которых называют нирманакая. Нирман означает создавать, кая тело. Такое происходит редко, но существа, которые проделали подобное, существуют. Это йоги высшего калибра, способные материализовать своё тело по собственной воле. По сути, они сами создали осознанное энергетическое тело, но не для того, чтобы оно служило целям физического тела. Вы знаете, по крайней мере, 20% вашего энергетического тела направлено на обслуживание физических функций. А такой йог создаёт большое энергетическое тело, которое не связано с физиологией, но помещено в физическое тело. Таким образом, у него есть два энергетических тела. Одно то, что дано ему с рождения, а второе принадлежит другому измерению и призвано передать то, что йог должен передать. С точки зрения остальных людей эти тела одинаковы. Однако без этого второго тела при обычной физиологии передача невозможна. А также невозможно пройти такую программу, как, например, сам яма. Обычное тело не выдержит концентрированной интенсивности и сложности происходящего. Оно умрет на месте. Далее. Тонкое тело сохраняется даже после смерти физического тела. И может возникать то здесь, то там. Его можно увидеть, но у него нет ни плоти, ни костей. Как правило, так появляются йоги, принявшие обязательство появляться раз во много лет. Это не значит, что они живут где-то неподалёку. Они сохраняют тонкий аспект тела в целости, но физического тела у них нет. Каждый раз они создают его заново. Они не перерождаются, и это не длится вечно. Рождаясь из утробы вы создаёте тело. Это делает ваша собственная энергия. Вы берёте питательные вещества у своей матери, но тело создаёт не мать, а вы сами. После своего рождения вы продолжаете создавать его, не так ли? Вы делаете это таким же образом. Берёте питательные вещества из еды, из воздуха, которым дышите, из воды, которую пьёте. Пока вы не родились, этот механизм ещё не сформирован. Так что вы используете механизмы своей матери, чтобы есть, пить, дышать и формировать тело, но всё это делают ваши собственные энергии. Итак, человек способен создавать тело без помощи материнской утробы самостоятельно. Это тело вовсе не обязательно должно быть маленьким. Человек рождается в маленьком теле лишь потому, что большое не поместится в материнскую утробу. Но когда вы создаёте тело осознанно, Вы можете сделать его как среднего размера, так и высотой 6 метров. Как правило, люди склонны воссоздавать себя в юности. Итак, Нирмана Кая пребывает в тонких состояниях по собственному выбору, применяя искусные методы. Их связь с физическим измерением минимальна. Они принимают такое решение либо из сочувствия, либо по приказу их мастера, который сказал, «Не беспокойся о своем мукте, просто сделай, как я говорю». Изредка йоги создают плотное тело, чтобы вернуться в мир и выполнить некие задачи, но они способны сделать лишь небольшую работу, потому что при сотворении каждого нового тела их время и активность ограничены, возможностей хватает лишь на то, чтобы создать внешний облик. С человеческой точки зрения такой образ жизни может длиться очень долго, хоть 10 тысяч лет, но даже с они когда-то заканчиваются. Когда-нибудь и нерманакае растворятся полностью. Обычно йоги пребывают в таком состоянии с целью поддержать свою линию передач, быстро поправить связанную с ней ситуацию, они не могут оказывать большое влияние на широкие массы. Например, Иша это определённый тип йоги, то есть линия. Люди со временем сбиваются с пути, и тогда в жизнь прокрадываются искажения. Нет, я не буду ничего такого делать. Не бойтесь, я не вернусь, обещаю. Но, скажем, мы хотим быть уверены, что каждые 100 лет будут происходить корректировки. Так что каждые 100 лет я мог бы являться, вносить поправки и снова исчезать. В данном случае продолжительность появления в физическом мире очень коротка. Не каждый йог, создавший нерманакаю, использует её для того, чтобы появляться и исчезать в нашем мире. Представьте, что у вас есть классная машина, но как вы её используете, решать вам. Вы можете ездить на ней в офис, участвовать в гонках или просто кататься в своё удовольствие. Вы можете владеть ею и вовсе её не использовать. Есть коллекционеры, которые просто держат машину в гараже. То же самое относится к нермонакае. Такие существа редки, но они бывают. Благодаря этим существам я знаю то, что знаю. Но феномен Нирманакайи был сильно преувеличен и искажен. Загрузка существ Около 35 тысяч лет назад жил йог по имени Сунира. У него была идея создать идеальное существо, способное преобразить мир в мгновение ока. И он создал великое существо, которое пребывало в мире некоторое время. Многие другие йоги тоже внесли в него свой вклад, включая Кришну и Будду Гаутаму, который даже упоминал о нём. Гаутама предрёк, что через 2500-3000 лет это существо созреет, обретёт тело и станет высшим учителем в мире. Мы не стремились к чему-то подобному. Однако есть много возвышенных существ, которые постоянно следуют за нами в надежде, что мы сделаем что-то для них. На некоторое время мы даже расположили нескольких из них в нашем теле. Однажды, когда мы делали определённые типы садханы и пребывали в определённых состояниях, некоторые из этих существ вошли в наше тело без разрешения. Некоторое время мы носили их в себе. Физически это было непросто, потому что они отчаянно стремились найти проявление. Иногда это подвергало людей, живущих рядом с нами, в полную растерянность. Много раз это сводило Виджи с ума, потому что мы просто сидели на стуле, но стоило ей посмотреть в другую сторону, а затем обернуться, как мы превращались в кого-то совершенно другого. Это её ужасало и приводило в оцепенение. Мы допускали подобные вещи некоторое время, потому что работали над освещением дихианолинги. Так что некоторое время мы думали о том, чтобы скачать некоторых из этих существ. Среди них есть те, кто высоко развит и не желает воплощаться в новом теле. У них есть возможность выбирать, они притягиваются в утробу компульсивно. Поскольку они поняли, что это вопрос выбора, они ищут подходящий транспорт, с помощью которого смогут завершить финальную фазу своей жизни. Так что если вы сделаете своё тело доступным, они смогут загрузиться в него, но Это возможно лишь в том случае, если вы проделали достаточно работы и полностью на это согласны. Необходимо много приготовлений и садханы, чтобы люди стали достаточно восприимчивы для таких вещей. Вы должны быть в меру сильными и в меру уязвимыми. В целом это совершенно другой уровень садханы. Если вам нужно пригласить некое существо в своё человеческое тело, то вы должны обладать нужными качествами. В противном случае гости станут плохой компанией. Они избирательны настолько, что не находят в мире достойной их утробы. С такими требовательными гостями бывает непросто, не так ли? Трудно жить с требовательным человеком. И что с вами будет? Куда вы отправитесь? Никуда. Вы перестанете существовать. Можно ли назвать это захватом? Нет. Это уничтожение. Я бы использовал более положительное слово: мукти или мокша или нирвана, если хотите использовать негативную терминологию. Прежде чем такое действие может быть совершено, вы должны развить открытость до такой степени, чтобы все узлы жизненного процесса были развязаны. После этого вы отсоединяетесь от сети, растворяетесь полностью. Если же физическое тело всё ещё цело, если оно находится в подходящем пространстве и другое существо оказалось достаточно близко, оно может вселиться в ваше тело. Это сложный процесс, и он не всегда приводит к успеху. Это намного сложнее, чем выйти из космического корабля, сделать небольшой ремонт и вернуться в него. Поддерживать тело живым можно, но эвакуировать оттуда человека чрезвычайно трудно. Если нелегко выселить человека из арендованной им квартиры, представьте, каких усилий стоит выселить его из тела, которое ещё находится в хорошем состоянии. Здесь потребуется много уговоров. Вы можете уговорить человека на многое, но уговорить его оставить собственное тело задача не из лёгких. Здесь необходима подготовка. Мы говорим о том, чтобы жизнь покинула свою физическую структуру, не разрушая её. И тело сохранилось в достаточно хорошей форме для поддержания жизни. Думаю, наше общество слишком логическое и незрелое для таких аспектов жизни. Так что мы делаем то, что представляется ему правильным. Сажаем деревья, строим больницы, школы. Люди даже начали называть меня лесником. Загрузка существ это не только для развлечения. Это может стать феноменальной ценностью для общества. Если пробыв здесь долго, мы не сможем создать достаточно существ с высоким уровнем эволюции. Значит, надо импортировать их откуда-то ещё. Надеюсь, такой необходимости не возникнет. Наша работа идёт хорошо. Мы работаем интенсивно. С нами много динамичных людей подобных Вулкану. Надеюсь, импорт нам не понадобится и мы продолжим работать с теми, кто уже вышел из утробы, со всеми вами. Неважно откуда вы пришли. Давайте посмотрим, что можно с вами сделать.